«Стаканчик вина? Я пьет ни фоня, не откасался!» «Рыба клюет! Рыба клюет!» — прошептал Д'Артаньян Портосу. «Поднимаю!» — сказал Портос. «У меня здесь есть бутылочка вина!» — продолжал Д'Артаньян. «Бутылочка?» «Да. Полная бутылка? Полная, и она ваша, если вы согласны выпить ее за мое здоровье!» а -а -а", сказал солдат, приближаясь к окну. «Я очень хотел!»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 У связанных солдат зуб на зуб не попадал от страха. Не успели д'Артаньян и Портосы скочить во двор, как одна из дверей отворилась, и камердинер крикнул: "Караульная!" Дверь караулки тоже отворилась, и чей-то голос крикнул: Лабрюер! и Дюбертуа, идите." Кажется, меня зовут Лабруьером, заметил д'Артаньян, а меня Дюбертуа, сказал Портос. Где вы? спросил камердинер